Глава двенадцатая. Орда. Утро выдалось дождливым. На улицу выходить не хотелось, тем более что неотложных дел сегодня не было. Позавтракав без аппетита, Марго направилась на стрельбище. Хоть какое-то развлечение. Завсегдатые были уже на месте. Рекс выпендривался перед Дианой стрельбой с двух рук, прекрасно зная, что лучше Дианы — В округе стрелять никто не умеет. Чужая скромно встала за крайний стол, снарядив автомат, и тихонечко, свое удовольствие, кромсала мишень. — Марго! — к открытому стрельбищу бежал дежурный. — Чейл передал картинку! — Скорее в штаб! Все, кто был на полигоне, моментально все побросали и на перегонки пустились в штабной бункер. За мониторами сидели череп сэлом «Пришли? Хорошо, смотрите. Эту запись принес Чиль десять минут назад. Он летал над городом. С высоты нескольких сотен метров были хорошо видны улицы, забитые зараженными, которые двигались в одном направлении, круша все на своем пути. Тысячи и тысячи пустышей, топтунов и руберов. Бескрайнее море низших зараженных. Рассекая их, Двигались существа, которые не привидятся даже в кошмарных снах. Одно из них, по мнению Черепа, было даже больше Годзиллы. Они шли не только по улицам. Они скакали по крышам, перепрыгивали с дома на дом. Сосчитать их не представлялось возможным. Это была Орда. Повода для миграции не имелось, если только не изменился график перезагрузки кластера. Чиль, Стал удаляться от города, подлетая к границе кластера. И вскоре уже был виден отчетливый признак. Сизый туман окутал кластер. Запаха на записи не было, но... И так для всех стало ясно, что вскоре произойдет. «А ведь это орда, господа». Рекс побыхивал трубкой. «Дождался. Это они на свою трубку идут». В тон ему продолжила Диана. Если без шуток, то перезагрузка пошла раньше, почти на неделю. Обычно они постепенно рассасываются, а тут массовый побег. Мне только не нравится, в какую сторону они собрались. Ведь это же выход из города, который почти рядом с нами, в нескольких километрах. Череп нервно заерзал. Прогнозы? Марго о чем-то думала. Прогнозы не очень. Сама говорила, ни один стаб не выдержит орду. Даже если они краем нас заденут, то на выстрелы все повернут сюда. Затаиться, может, как-то? — Сделаем так, — обратила внимание на себя чужая. — Я выйду на холм со стаей. Орда нас примет за своих, причем за очень непростых своих. Весь крупняк по центру идет, а с флангов — малыши. Отпугнем их. Приручать никого не буду, а то выстроится очередь. Потом нас самих схарчат неровен час. А это мысль, Марго. Хоть у кого-то голова на плечах есть в этом стабе. Эл, казалось, с облегчением выдохнул. Когда они здесь будут? Орда уже выходит из городского кластера, широким фронтом. Ладно, пора. Рекс, всех вниз, в портальную. Абсолютно всех, чтобы ни одним человечком не пахло. Если что-то пойдет не так, уйдете на время в спокойный. А ты? «А я стану легендой. Не теряйте времени, боевая тревога!» Сирена разорвала влажный воздух. В этот раз она была более настойчивой, даже истеричной. Люди, поняв, чего от них хотят, быстро собрали трехдневный НЗ и потянулись с матрасами в бункер. Чужая тем временем довела до стаи свои требования. Все поднялись по команде одновременно. Даже кани не стал капризничать на этот раз. Вскоре стая достигла холма и уселась в ожидании Орды. Вдалеке, в районе города, нарастал гул и поднималась стена пыли, которая постепенно затянула весь горизонт. Гул нарастал, превращаясь в топот, и, не останавливаясь на этом, переходил в грохот обвала. Земля мелко тряслась под ногами. Элита напряглась, всматриваясь вдаль. Показались первые зараженные. Первые полчаса мимо них с опаской пробегали топтуны, лотерейщики и редкие руберы. Стая стояла на пригорке во всей своей красе. Терекс не сводил маленьких глаз с зараженных, плотоядно облизываясь. Багира нервно стегала себя хвостом по зеркальным бокам. Конг мерцал всем телом, меняя окрас, предупреждая, что он очень сложный товарищ. Гордо задрав морды, стояла тройка волков. Только Кас, свернувшись пирамидку, философски наблюдал за процессией и, казалось, вздыхал. Йорик, как всегда, стоял сзади, справа, за спиной своей королевы. Сутулый, с опущенными лапами вдоль тела, он напоминал мумию Дракулы в тельняшке. Его выдавали только беспокойно бегающие глаза. «Вдали!» Показался высокий силуэт с гордо поднятой мордой. Среди моря уныло бредущих пустышей прямо по ним двигался лев. Да, он сохранил изначальную свою структуру, кардинально не изменившись. Лев в черной броне. Марго напряглась и мысленно потянулась к льву, приказывая приблизиться. Он послушно, не обращая внимания на лопающихся под лапами пустышей, помчался к королеве. Тиракс неожиданно пригнулся, зарычав, и дал по нему кинетикой. Удар был настолько сильным, что Марго услышала, как трещат кости у льва. Конг, не переставая мерцать, прыгнул к доисторическому коту и мощным ударом лапы разломил ему череп пополам. Марго, ждец", утробно заключил Йорик. Марго не собиралась никого приручать. Главной задачей было отпугнуть зараженных от стаба. Задача не из простых. Позади стада топтунов показалось несколько громадных силуэтов. На стаю напрямик мчались человекоподобные монстры, родственники Конга. Не добежав метров тридцати, они остановились. Стаю от них отделял один прыжок. Монстры буравили взглядами стаю, здоровые, и косматые. Тонны по две каждый, с хищными оскалами, что-то себе думали, не решаясь нападать. Стая выстроилась клином, острием которого был тирекс Справа Балу, слева Конг. Багира, Акела, Инь и Янь — по бокам. Сзади Ка, свернувшийся в пружину, готовый в любую секунду выстрелить с собой в противника. Чиль поднялся в облака. Йорик, как всегда, рядом с королевой, расположился чуть выше позади стаи. К человекоподобным стали присоединяться твари помельче. Их становилось все больше и больше. И вот критическая масса была набрана. И порядочный кусок орды атаковал стаю. Монстры, набирая скорость, помчались вперед. Тирекс согнул передние лапы и резко выбросил их по направлению атаки. У впереди бегущего человекоподобного монстра лопнула грудная клетка. Он упал, и его тут же затоптали напирающие сзади твари. Последовала очередь кинетических ударов, сбивая с ног всех на своем пути. Некоторые, наиболее сильные, успевали подняться, остальных ждала участь быть растоптанными. С диким ревом, не обращая внимания на потери, орда неслась вперед. Планка упала, и монстры, и так не особые мыслители, вообще перестали соображать. На помощь Терексу шел Балу. Проделав своим ревом громадную просеку в топтунах с бегунами, медведь только и успевал раздавать удары лапами по сторонам. Зараженные теряли части тел, отлетая от него, но все равно упрямо лезли на пролом. Стоял жуткий хруст ломающихся костей и дикий рев монстров, бьющихся насмерть. По флангам, раздавая плюхи, пытались держаться конг с Багирой. Кошка механически била отмы, то левой, то правой лапой, изредка выхватывала кого поменьше зубами и отправляла в пасть. Робер прыгнул ей на спину, но Багира стряхнула его и, придавив лапой к земле, откусила голову. Волки яростно рвали всех, кто пытался окружить стаю, Вокруг них уже была гора трупов. Акела яростно сражался среди десятка монстров. С боков его поддерживали девочки. Все в кровоточащих ранах стояли из последних сил. Конг демонстрировал великолепную школу бокса. Один хук и нет головы у двухметрового рубера. Прямой удар левой лапой и еще один топтун упал с дырой в груди. Но все же численный перевес Орды... Давил стаю назад, пытаясь разъединить ее на несколько частей. Здесь в битву вступил К. Удав поднялся на хвосте и громко зашипел. Твари поменьше Рубера застыли. Словно пораженные молнией. Огромная голова размером с автобус стала ритмично раскачиваться из стороны в сторону, гипнотизируя мелочь. Кольца удава начали исполнять замысловатый танец. Зараженные, выстроившись в цепочку, шли к гигантскому змею. Ка не стал их жрать, во всяком случае, сейчас. Он бил их хвостом одного за другим, ломая кости и раскатывая в блин, отбрасывая далеко назад. Чиль атаковал сверху, выбивая мозги из голов зараженных. По полю уже валялись десятки тел, начиная с пустышей и кончая элитой с пробитыми черепами и разодранными телами. Одно крыло у него было серьезно ранено, но он держался, скача по земле и нанося смертельные удары. Стая начала уставать, а поток тварей все не иссякал. Звуки сражения привлекали все больше новых зараженных. Выстоять против такого вала монстров не было никакой возможности. Марго перешла в боевую форму. Расправив крылья, развела руки в разные стороны. С кончиков пальцев брызнули ярко-оранжевые молнии и уперлись в членов стаи, подпитав их силой королевы. Но даже и этого не хватало. Монстры напирали, выдавливая стаю на вершину холма, оставляя за собой ковер из сковерканных тел. Марго послала вперед Йорика, чтобы хоть немного дать отдохнуть остальным. Это обеспечило небольшой передых. Пока Йорик лапами, как комбайн, шинковал зараженных. В гуще тел мелькала тельняшка, части монстров разлетались в разные стороны. Синокос был в самом разгаре, и монстры стали потихоньку отступать, с подозрением косясь на Юрика. Все меньше было желающих вступить в поединок с вампиром. Тем более, что он был неуловим, постоянно телепортируясь. Таким образом, между стаей и Ордой опять возникло свободное пространство. Стая... отступила выше. За ними было еще метров двадцать, но затем их ждал обрыв и ров. Не смертельно, но это уже территория става Тем временем монстры по обе стороны зализывали раны, злобно посматривая друг на друга. Стая без команды не нападала, стараясь отдохнуть. Орда прикидывала шансы на удачный исход битвы. «Тут, как назло», Нарисовалась суперэлита со своей свитой. Огромный монстр пятиметрового роста, похожий на рогатую жабу, идущую на задних лапах. За ним тянулась элита поменьше. Заметив стаю, жаба остановилась и внимательно посмотрела на Марго, безошибочно определив лидера. Низким утробным голосом чудище издало какой-то свой жмурский клич, и его свита... Ринулась на стаю чужой, воодушевив попутно мелких зараженных. И снова атака. На этот раз посерьезнее предыдущей. Стая выстроилась клином. Жабу со свитой встретил тирекс Она осталась на месте, но ее сопровождающие отлетели метров на двадцать. Половина из них не поднялась. Мелочь уже никто не считал, она просто хрустела и помирала под лапами элиты. как саранча под сапогом. Напор был настолько силен, что стая дрогнула. Сначала упал Балу, за ним тирекс Орда стала разделять стаю на две части. Тут уж подключилась Марго. Зависнув в боевой трансформации над землей, она, поддерживая своих, одновременно ударила концентрическими оранжевыми всполохами. Расходившиеся кругами волны снесли почти всех, кроме двух элит. и самой жабы. Элитников взял на себя Йорик. Ловко прыгнув к первому, он произвел моментальное вскрытие, второй оказался ловчее и успел уйти от кинжалов. Йорик закрутился с ним в вихре смертельного танца с саблями. Жаба некоторое время смотрела на Марго, а потом, скинув свои ручонки, решила сотворить что-то нехорошее, но не успела. Огненный шар оранжевого цвета проделал в ней дыру, через которую был виден Йорик, залихвастки, сносящий голову последней элите. Жаба удивилась, склонив голову, взглянула на дыру в брюхе и с огромным сожалением грохнулась на землю, породив локальное землетрясение. Стая возликовала, издав могучий рев. Остатки орды на этом участке в ужасе побежали к основной массе, до которой было метров пятьсот. Их ужас передался остальным. Пригорок с Марго, сверкающий оранжевым пламенем, Орда стала огибать за километр. Это была победа. Далась она многочисленными ранами, даже Йорику располосовали тельняшку, но все были живы. Марго последний раз на сегодня извергла из рук лучи, подлечив стаю, и упала без чувств. Очнулась она, когда уже садилось солнце. Стая была по-прежнему рядом, с радостью приветствуя свою королеву. Страшно болела голова. Но после живчика стало лучше. Надо было двигаться в чистилище, тем более, что орда уже прошла далеко на восток. В городе сверкали молнии, перезагрузка подходила к концу. Завтра можно было съездить в магазин. Попыталась встать, но ноги ее не держали. Подошла Багира и легла рядом, как бы приглашая сесть себе на спину. Марго неловко взобралась на нее и, кое-как закрепившись, похлопала по шее. Кошка очень аккуратно поднялась и неспеша возглавила процессию. Остальные медленно направились вслед за Багирой. Довольно странное зрелище. Матерая элита везет на спине человека. А еще несколько покорно идут следом. Огромный удав рыскает по земле, рядом с вампиром в тельняшке. Одной этой картины хватило бы, чтобы спятить. Так и дошли им до стаба. Лагерь был пуст, все спрятались внизу, в бункере. Марго немного отдохнула верхом на Багире, но все равно почти без сил спустилась вниз и постучала в дверь. — Выходите, Орда ушла и сползла по стене. Дверь немедленно откатилась в сторону. В проеме показался Рекс. «Все живы?» — был первый вопрос. Живы, но ужасно устали. Не знаю, насколько хватило записи, но это было... эпично. Нас чуть-чуть не съели. И опять потеряла сознание. В следующий раз, когда она пришла в себя, у ее постели сидел Титан и что-то читал. «Наконец-то!» Неплохо ты себя опустошила. Двенадцать килограмм сбросила. Почти дошла до полного истощения. Смотрели твой бой. Ты опять нас всех спасла. Начни и стрелять, стаба сейчас уже не было бы. Кстати, у нас гости. Опять собачку, говорящую, посмотреть хотят. Пусть вон орду догонят, там есть на что глянуть. Эти уже насмотрелись. Вся стая сейчас сидит около твоего дома. И пускает только меня, Черепа и Рекса. Даже Ка вокруг дома свернулся калачом и лежит так двое суток. — Сколько же я без сознания? — Четвертые сутки пошли. Я тебе капельницу ставлю. Рекомендую красную жемчужину принять, она тебя поддержит. — Вышь? — Давай. Ты же не отвяжешься. — Ну вот, и живчиком запей. И старайся больше себя так не расходовать. Кто к нам на этот раз пожаловал? — Вавилонцы. С ними Рекс. Он сейчас в штабе. Немного их приехало? — Прилично. Два дня назад прибыли. Два бронированных тайфуна и конвой солидный с ними. Михалыч еле разместил их. — У нас проблемы? Не хотелось бы воевать с ними тогда. — Ты чё, Марго? — рассмеялся Титан. — Они к нам за помощью. Мы теперь мега-крутые. Они увидели твою охоту на Годзиллу в Озерном. У них слюни до пола. Приличные люди. Клеч ты сказал им, что все права принадлежат чужой. А не, промеж всего и о записях хотя бы поговорить. Купить. Промеж чего? Говори яснее, черт лысый. А, -а, а, жила мать. Они просят помощи. Сама все узнаешь. Ничего такого, чтобы не было нам по силам. Так чего? Давай помогу, пойдешь к гостям. Давай. С живой не слезете все равно. Марго собралась и пошла к выходу, резко открыв дверь. На пороге сидел Йорик. Дверь ударила ему по спине. Он вскочил, радостно заверещав. — "Здец, Арго, мыргал, мыргал! Йорик даже подпрыгивал от счастья, что королева ожила. — Подслушиваешь, засранец! Вся стая, радостными рыками, мычанием и шипением, приветствовала чужую. Девушка подошла ко всем, погладила и потрепала по загривку. Поговорила с каждым. Раны стая залезала уже на второй день, и все это время ждала ее выздоровления. Вот они так и сидят, даже не ели ничего. Все здесь. А где Немезида? Найди мне, пожалуйста, нашу диверсантку. Йорик, слушай меня. — Сейчас. — Берешь всю стаю? — Да, всю. И ящеров, и змеев, всех лентяев. И идете в город на обед. С тобой Немезида пойдет. К вечеру — назад. Все понял? Сдец! Ты даешь, Марго. Помнишь, как мы его первый раз увидели? Он сам пришел в город пообедать, а теперь ты его посылаешь. Они уже не те. Сейчас все понимают. Их можно спокойно посылать одних. И Немезиду никто не тронет, а если что, у нее девочки такие, что похлеще элиты будут. «Кто б сомневался, они кого хошь порвут», — Философский изрек Титан. «Как тебе красная жемчужина пошла?» «Вполне, бодрость во всем теле. Идем тогда в штаб». В бункере как раз нашли Немезиду. «А, вот вы где все!» В штаб бодро прошла чужая. Радостные приветствия раздавались со всех сторон. Люди благодарили Марго и стаю. Наконец-то она вырвалась из объятий. — Немезида, дело к тебе. Сопроводи Йорика в город. Он сейчас со всей стаей туда отправится. Ты со своими девочками посмотри за ним. Заодно трофеи соберешь. Они не ели уже четыре дня. — Хорошо? — Какой вопрос? Сгоняем. Вечером придем назад. — Марго, — подошел к ней Рекс, — познакомься. У нас гости из самого Вавилона. — Очень приятно, Марго. К ним подошли два человека. Оба среднего роста, один худой и сгорбленный, чем-то неуловимо похожий на Титана, а второй кряжистый, с сильными руками и цепким взглядом. «Резвый, знахарь из Вавилона», — произнес худой. «Гриб», — представился второй, кряжистый. «Ментат». «Вы не скрываете свои дары?» — удивилась девушка. Отнесем это на ваш юный возраст, — усмехнулся резвый. Большинство ваших людей нас давно знают. Скрывать нечего. Сейчас тем более будет неловко, когда Рекс шепнет на ваше прелестное ушко, кто есть ху. Логично. Ну, а меня вы знаете. Прошу прощения, что не смогла вас встретить сразу. Болела. Мы в курсе. И давай на ты. Пока ты валялась, мы посмотрели все ваши записи. Мы просто в осадок выпали от твоей дерзости с Годзиллой. «Я ржал, как конь, когда у ящерицы повалил черный дым из задницы», — засмеялся Гриб. «У меня нет повода не верить твоим людям, но это подлинная запись твоего боя с Ордой. А то, стало бы я из себя изображать неженку четверо суток. Я вырубилась еще там, на холме. Они меня затолкали на спину Багиры и привезли сюда». — Невероятно. Будучи в столице, многого навидался, уж поверь мне. Но такое впервые вижу. Если ты не против, я хотел бы посмотреть тебя, как знахарь. Знаю, что твой знахарь Титан, но он не против. Тем более, что нам есть о чем поговорить. Мы когда потеряли его из виду, думали, сгинул. А он прибился к Стронгам, и судьба свела его с тобой. Это счастье! наблюдать такой дар воочию. — Стронги это плохо? — Прости. — Мне показалось, что ты выразился о моих товарищах в уничижительной форме, — подняла свой носик Марго. Резвый переглянулся с черепом, крякнул и протянул ему красную жемчужину. Чужая все поняла и расхохоталась вместе с ним. — Череп, ты не подражаем. — Кстати, Марго, чтобы вас совсем успокоить... Стронги в иерархии Улья стоят на самом высоком месте, потому как не боятся схлестнуться не то что с мурами, но и с нолдами, самыми опасными из внешников. А Титан, чтобы ты знала, был моим учителем. — Нифига себе! При первой встрече он мне показался алкоголиком. Ха — Ха-ха-ха! — Так что же вас все-таки привело сюда? — Мне сказали, Вавилону нужна наша помощь. — Да, есть дело. Меня послали, так как я хорошо знаю твоих друзей. Со мной грипп, чтобы не было недосказанности. Он — моя совесть. Если у кого-то возникнут вопросы, то он такой передвижной видеомагнитофон. И мой друг. С нами еще до хрена народу, но это все охрана. Вторжения нет. Что ж, это радует. Через две недели открывается коридор на беговую. Мы хотели бы пойти с вами. У вас два тайфуна. «Немного же вы туда напихаете». Раздался дружный смех. Они не могли остановиться довольно долго, только когда начали икать и вытерли слезы. Продолжили. «Извини, Марго. Конечно же, нет. Если вы согласны организовать нам охрану своей стаи и послужить проводниками, то мы соберем колонну гораздо больше». «Рекс, мы согласны. Слово за тобой». «Конечно». Вместе весело шагать по дороге. У нас не очень большой автопарк, мы как раз хотели пополнить его. В прошлый раз нас было всего десять человек, много не увезли. Титан рассказал нам, там появляется порядка ста эшелонов с техникой. Бывают арматы и другие очень вкусные вещи. Как вообще такое возможно, если подобную технику в моем мире только приняли на вооружение? Только на параде проехала. а здесь она уже в вагонах на станции. Мультиверсум. Множество миров проваливается в улей. Время не везде одинаково. Где-то уже устаревшая техника, а где-то к ее разработке и не приступали. Взять, к примеру, Нолдов. Их технологии и наши – небо и земля. А живем в одном и том же мире. В том мире, откуда эти эшелоны, наверняка идет война. И Армата там уже воюет в полный рост. Понятно. Так что с вашей колонной? Четыреста Уралов, Камазов, всевозможных тягачей и кранов, прочая погрузочная техника и заправщики. Мы хотим хорошо затариться. Неизвестно, что и как будет дальше, поэтому выступаем единым фронтом с соседями. Неплохо, очень неплохо. Череп до этого момента хранил молчание. Но мы не сможем защитить вас всех. Стая, она, конечно, сила, но не такая, чтобы защитить... «Подобную колонну. Нам нужна защита от зараженных. От людей мы и сами отобьемся. И проводник. С нами будет порядка трех тысяч человек. Из них половина бойцов, упакованных по самому максимуму». «Огромная сила!» — воскликнул Рекс. «У нас тоже около сотни превосходных бойцов. Что у вас с техникой? Здесь без проблем. Вы свою спокойно можете в стабе оставлять. Чего вам моторесурс бить?» — Пехоте. Есть на чем ехать? — Конечно. — А остальное с нас. — Мы стартуем от вас. Сюда подойдет колонна с танками и БТР. — Стоп, стоп, я тебя хорошо знаю, Резвый. Подметки ты режешь на ходу. Вот только нашей королеве не надо голову забивать. Что мы с этого будем иметь? — Резвый глянул на Марго. — Ничего не могу поделать, — развела руками чужая. — Он наш переговорщик и комментат. Да знаю я этого проходимца. Из четырехсот единиц грузовой техники вашими будут сорок. То есть вы можете себе забрать все, что захотите, и увезти сюда, в этих сорока грузовиках. Погрузка тоже за наш счет. Ваше дело только охрана и проводники. Десятая часть посредника. Это приемлемо, но... Понял, понял тебя. Ты крутой парень, Череп. Вы также берете всю технику, какую захотите. «Только если будут арматы, уступите нам?» «У вас все равно нет ремонтной базы такого масштаба». «Согласны». «И напоследок. Всему генералитету по пять красных жемчужин, если, конечно, это что-то значит для вас, и каждому оставшемуся в живых бойцу по одной красной. Мы слышали, вы скребера теперь фармите». «Да, попался как-то один полудохлый». Но рассказывай больше. Я видел запись, какой он дохлый». Кстати, об этом я тоже уполномочен поговорить. По поводу записи? И это тоже. За Годзилу даем 60 красных. За Орду тоже. А, за Скребера? Качество там не очень, ну, пусть 70. За все три записи 200 красных. Плюс месяц все включено на ваших курортах для каждого нашего человека из стаба. Череп, ты сложный человек, но да. по рукам а скажи спасибо резвый что я не попросил еще стаи, все включено это же эксклюзив где вы еще такие записи возьмете вы на них состояние сделаете и не одно да уж спасибо состояние у меня уже есть так что марго я вызываю колонну да но как у нас есть дальняя радиосвязь мы вам оставим передатчики отныне вы будете в общей сети Заблаговременно будете узнавать все, что знаем мы. Круто! Вот спасибо, Резвый. И последнее. То, что мы забираем с зараженных, делим пополам между всеми, кто был в экспедиции. Если мы даем вам наводку на скребера и помогаем его свалить, то тоже делим пополам. Идет? Само собой. Так и сидели до вечера. Резвый вызвал колонну. Завтра с утра она должна уже выйти. До чистилища им было около десяти дней. День в стабе, еще четыре дня, и они на беговой. В сумерках в штаб заявилась грязная по самой брови немезида. «Ну и гораздо они жрать!» И бросила на пол большой брезентовый мешок. «Тридцать три жемчужины. Монстры про нас там стали забывать, не успели свалить. Ребята неплохо поели». И еще у нас два Мура, остальные там остались. И они хотят жить. В обмен на информацию.